четыреста девяносто август 26. ш е с т среди множества всевозможных верований, религий, философских, и научных систем и теорий, почас д о п р о в е р г а ю щ и х друг друга, среди различных политических воззрений и учений обычному человеку ориентироваться трудно необычайно, потому называется узкой тропа, в е д у щ е й в жизнь и приводящая к пониманию истины. Апостол говорит. познаете истину, и с т и н а с д е л а е т вас свободными. А слова «я есть путь, истинная жизнь» указывают на вход в царство истины, но вход узок и найти его нелегко. И все же познавание великого сокровенного учения, отрывочно разбросанного и сохранившегося в э т о й р б р о а н о с т и можно х о д и т ь повсюду. самым полным и стройным выражением этого учения в современную эпоху является учение живой этики д а н н о е человечеству и з т в е р д ы н ь Оно синтезирует сущность всех религий, философии и науки и позволяет не только найти узкую тропу, ведущую в жизнь, но и исследовать е ю Великое учение дается ко времени, когда разномыслие человеческое достигло кульминационной точки и разновещи всего и во всем. И прежде всего в природе и сознании человеческом раздирает бедную землю, угрожая ей катастрофы.